Глава 9. Джек вёл себя странно и со вчерашнего дня толком не разговаривал со мной, а в самолёте его вовсе бросил. Впрочем, как и в прошлый раз. А позже проводил меня до дома и помог донести вещи. Но всё это в полной тишине. А потом он ушёл. Просто ушёл, ничего не сказав. Совершенно не понимаю, что с ним такое происходит. Что я могла ему сделать? Ведь всё шло так хорошо. Я надеялась, что мы с ним подружимся, а он. Я рада была в Норвегии и но очень сильно хотела вернуться домой. Но почему-то мне стало очень грустно и одиноко. Хотя в последние дни мы с Джеком и отдалились друг от друга, но тем не менее я привыкла к нему. Привыкла, что каждый вечер он рядом. А теперь я осталась одна. И от этого мне снова стало одиноко. Комнаты снова стали пустыми и холодными. Даже не верилось, что это мой родной дом. Сейчас он стал мне казаться каким-то необжитым, неуютным и каким-то чужим. Странно, что творит с людьми одно путешествие. Полагалось вернуться энергичной и вдохновлённой, а мне наоборот хочется вернуться обратно в тот интересный мир, где я ощущала себя его частью, где чувствовала себя живой. Видимо, придётся возвращаться в суровую реальность, которую я попробую изменить.